Глава 15. А птичка-то не певчая. Конец мая, летняя теплынь. Выходные, и машин почти нет, все разъехались. Иду, никого не трогаю. Меня неспешно догоняет жигуль с очень довольным жизнью водителем. Все окна в машине открыты, водитель что-то напевает, явно никуда не торопится и наслаждается самим процессом передвижения себя в пространстве. И вдруг душераздирающий и очень громкий крик. <звы> <звы> <звы> <звы> Полное ощущение того, что кого-то душат, и этот кто-то из последних сил хрипит, зовет на помощь. Мужик бьет по тормозам. Машину, хоть она и медленно ехала, заносит, и она утыкается передним бампером почти в бордюр. Он выскакивает и ошлело оглядывается по сторонам. Я в паре сантиметров от капота точно так же кручу головой. Никого. Улица пуста. Мы нервно переглядываемся. Мужик явно нервничает все сильнее. С меня-то какой спрос? Мне на тот момент лет 13 было, не больше. «Че это было, «Не, ну че?» Он пожимает плечами и собирается садиться в машину, как вдруг звук повторяется. «Да где же это?» Я уже поняла, где и показываю ему. Мы стоим почти на перекрестке. Наискосок старинный дом с угловыми балкончиками, начиная с третьего этажа. И вот как раз там, на балконе, стоит табуретка. А на ней клетка из толстенных прутьев. В клетке сидит огромный белый кокоду и развлекается. Он уже понял, что его засекли. Широко открывает клюв, выдает еще один крик, помирающего от удавления существа, а потом разражается громким, почти человеческим хохотом. Мужик смотрит на птицу, потом на меня. И, видимо, мой довольно-таки бледный, с перепугу вид и останавливает его от подробного рассказа, куда, зачем и насколько далеко нужно убираться этой мерзкой птичке, а также от изложения его подробной генеалогии. «Эть!» – говорит он. «Вот же ж, урод с крыльями!» Поворачивается к птице и выдает. «Ты, сволочь, чё ж ты делаешь-то?» В ответ попугай, которому откровенно скучно, подробно, громко и вполне связанно, излагает мужику все, что он думает об излишне нервных хомо sapiens, которые от птички так пугаются. «Слушай, я, как назло, машину почистил вчера, к теще еду. «У тебя ничего нет, чтобы швырнуть в эту тварь?» – спрашивает у меня птичий собеседник. «Нет? Жалко!» Опять поворачивается в сторону птицы. «Ну, ты погоди! Я вот обратно поеду с тещей. Я ж специально тут остановлюсь. Я тогда посмотрю, что ты ей ответишь. И с собой прихвачу чего-нибудь. Да хоть пару кирпичей!» Он сердито уселся за руль, поднасмешливая у люлю попугая, долго заводил машину, газанул и скрылся. Но история на этом не закончилась. Любые попугаи – птицы любопытные и общительные. А кокодум еще и весьма изобретательны в плане разрушения. Видимо, поэтому хозяева этого конкретного птица и выставляли его на балкон, используя любой теплый день. И птиц развлекался по полной схеме. Кто-то хватался за сердце, кто-то подпрыгивал и озирался, кто-то начинал нервно ускорять шаг, стремясь уйти от места совершающегося преступления как можно дальше. Попугай ликовал. Правда, я увидела, что чуть ниже балкона на стене стали появляться пятна. Наверняка у кого-то находилось чем кинуть в это насмешливое создание. Как только холодало, его переставали выставлять на балкон. Зато весной, в первый же теплый день, Перекресток снова оглашался знакомым, хриплым, полузадушенным криком. Потом уже, когда появились огромные зоомагазины, а в них стали продавать не только волнистых попугайчиков и канареек, я наблюдала, как сотрудники ловят сбежавшего из клетки кокоду. Попугай осуществил серьезную предварительную подготовку. Во-первых, он перекусил два прута. Во-вторых, Он дождался, когда почти все люди уйдут. Я была практически последней покупательницей. А в-третьих, он развлекался и собирался делать это как можно дольше. «Хороша, милый мой! Хороший мой! Сволочь редкая! Иди сюда!» Нежно воркует, стоя на стремянке, тоненькая девушка-продавец. «Кто-нибудь, дайте одеяло!» Вокруг толпа сочувствующих. Ну и я тут же. Нет, я бы ушла. Пятница, вечер. И так на работе задержалась. Но они закрыли двери магазина, чтобы никто не вошел. А я теперь не могу выйти. Но происходящее настолько увлекательно, что я и не жалуюсь. Карушенька, звездочка моя ясная, тварь бесстыжая. Иди, радость моя, сюда. «Дайте же кто-нибудь мне одеяло!» Продолжат уговаривать и попугая, и коллектив девушка. Хорошенька, я тебе орешек дам!» «Вот, смотри, какой орешек!» Девушка протягивает к грецкий орех. Он стремительно выхватывает его, отодвигается чуть дальше на стеллаж, чтобы не достали, и, стоя на одной лапе, захватывает другой орех, подносит к клюву и хрусь!» Карлупа летит во все стороны, словно конфетти из хлопушки. Он даже усилия не делал. «М-да, Маринке я не завидую», — говорит сутулый юноша из аквариумного отдела очаровательной пухленькой девушки с коробкой сухофруктов в руках. «Что ему палец откусить?» «Палец!» — сказал. «Ты вон на прутья клетки глянь. Они толще, чем Маринкин палец и стальные. Мы же говорили начальству, что перекусит». Девушка тычет коробкой в клетку, указывая юноше на прутья. «Мариш, возьми сухие яблоки. Он в них клювом завязнет, и будет у тебя хоть какой-то шанс», говорит она громко. «Добрая ты! А чего все у меня-то шанс? Лезь сама, и пусть он у тебя в яблоках вязнет», нервничает Маринка. «И вообще, где ешкин кот это гадское одеяло?» «Чего тебе одеяло-то? Он в прошлый раз брезент четыре раза сложенный прокусил» вздыхает уборщица. Тут из подсобки появляется статная дама. Грозно смотрит на толпишку сотрудников, мрачно на попугая и говорит, обращаясь к нему, «Карун, у тебя никакой совести нет! Слазь немедленно!» Птиц, призадумавшись, подбирается к краю полки и свешивает голову. Потом что-то скрипит, явно объясняя, почему он слазить не будет. Поднимает и опускает хохол и всячески заискивает. «Кишью не дам, пока не слезешь!» Презрительно фыркает дама и делает вид, что уходит. Попугай, торопливо что-то поскрипывая, начинает движение вниз. Он перехватывается клювом, нащупывает лапами опору и оглядывается, не ушла ли дама. «Маринка, замри и руки не тяни, откусит по самое колено!» Командует дама. Показывает попугаю орех кишью и небрежно кидает его в кормушку. Попугай, радуясь, что обманул кормилицу и поилицу, торопливо забирается в клетку, хватает орех и пытается перебраться к перекушенным прутьям. «Фиг тебе!» – сурово сообщает ему дама и ловко закрывает пострадавшие прутья сплошным металлическим поддоном. «Дверца!» Когда есть полководец, любая толпа становится войском. Пухлая девушка бросается к дверце и стремительно ее запирает прямо перед клювом попугая. «Тоже мне! Без главбуха даже птичку поймать не можете!» Припечатывает дама благодарный коллектив. Прихватывает коробку с сухими яблоками и удаляется. Коллектив судорожно крепит поддон к прутьям и обсуждает, где эта тварь завтра их перекусит. Занавес. Я, конечно, задержалась, пока это все наблюдала, но не жалею до сих пор. И все никак не могу понять. Тоже все-таки купил этого термита в перьях. И как его удерживают на месте те камикадзе, которые это сделали.